Глава 4. Творчество и гносеология. Параграф. Творческий акт не подсуден гносеологии с её не знающей конца дурно бесконечной рефлексией. Творческий акт непосредственно пребывает в бытии, он есть самораскрытие сил бытия. Творческий акт оправдывает, но не оправдывается. Он сам себя обосновывает, но не требует обоснования чем-то вне его лежащим. Самосознание человека как существа творческого есть изначальное, а не производное самосознание. От сознания в себе творческого акта должен человек исходить. Это революционное в человеке сознание, к которому нельзя прийти ни логическим, ни эволюционным путем. Самосознание человека как творца не есть результат какого-нибудь учения о человеке. Оно предшествует всякой науке и всякой философии. Оно до, а не после всякой гносеологии. Творческий акт человека совершается в том плане бытия, на который не простирается компетенция науки, а потому не имеет к нему отношения и гносеология науки. Гносеологически оправдать или гносеологически отвергнуть самосознание человека как творца одинаково невозможно и неуместно. Творчество, как опыт религиозный, не знает дуалистического деления на субъект и объект. Но критическая гносеология – слишком серьезное явление современной культуры и серьезный симптом болезни творчества, трагедии рождающегося творческого самосознания. Критическая гносеология обостряет кризис культуры и творчества, обнажает антагонизм между культурой и творчеством. Критическая гносеология обосновывает и оправдывает разные виды творчества дифференцированной культуры, но этим не раскрывает, а закрывает творческую природу человека. Творческий акт оказывается изъятым из первичного бытия и переносится во вторичную сферу сознания, в бытие, уже рационализированное и опосредованное, в дух, рассеченный и препарированный для специальных целей. Творческий акт человека – Не творит нового бытия, в нем нет прироста бытия, он критически отделен от бытия и противоположен ему. Человек не творец и в своей культуре бессилен выразить творческую природу. Тут ясно изобличается природа критической философии Канта. Это природа подзаконная, ветхозаветная. В подзаконном, ветхозаветном своем сознании, так добросовестно и верно отраженном Кантом, не дерзает человек обнаружить своей творческой природы. Он дерзает лишь творить дифференцированные виды культуры, ибо это дифференцированное творчество есть послушание закону, выполнение норм. Нормативизм критической философии есть лишь одна из форм ветхозаветно подзаконного сознания общее обязательное послушание норме логической этической и эстетической в созидании дифференцированной культуры есть послушание последствиям греха есть приспособление к необходимости а не творчеству эта печать греха и связанной с ним необходимости лежит на всей культуре в ней Невыразим творческий дух человека. Критическая философия лишь раскрывает закон, норму, по которой должна жить греховная природа. Гносеологические категории, категории греха, греховного бытия, критическая гносеология – Такая же принудительная форма существования греховной природы, как государственность с судом и полицией. Критическая философия есть сознание до творческой эпохи, она даже не в искуплении, а в законе. Это безблагодатная законническая философия, и сила ее в том, что она соответствует какому-то состоянию человека, что она верно выражает что-то в человеке. Подобно тому, как падший человек не может жить без государственной полиции, не может он и мыслить без критической гносеологии. Это мероприятие закона против греховной природы. Творческая природа человека – обессилена падением и грехом она попала в рабство к необходимости и творить падший грешный человек может лишь подчиняясь закону лишь по норме это узаконение и нормировка человеческого творчества в совершенстве выражены критической философией гнасиологическое сознание манит человека аполлонизмом и классицизмом в творчестве, совершенной чеканкой в творческом акте, но по существу лишь подчиняет греховную природу закону. Человек творческой мировой эпохи, человек сознавший себя творцом, всегда революционен по отношению к творчеству подзаконному, нормативному, культурно дифференцированному, ибо творчество не может быть ни послушанием закону, ни послушанием искуплению. Творчество обращено к иной стороне двойственной природы человека и из иной стороны рождается. Поэтому в сознательном, слишком сознательном отношении к творчеству германской культуры есть некое рабство духа, прикрывающее творческую природу человека. Исключительная философская одаренность германской расы позволила ей лучше выразить в сознании эту разрешенность греховному человеку лишь культуры, противоположной духу творчества, лишь культуры подзаконной. В этом, быть может, положительная миссия германской мысли как выразительницы последнего сознания человека перед вступлением его в творческую религиозную эпоху.